Глава восьмая В этой келье даже в полдень царил полумрак. Тонкие роговые пластины в резном переплете каменной рамы почти не пропускали света. В замке было зябко и летом, а зимой зуб на зуб не попадал. И перед работой Сигельт отогревал чернильницу на груди под накидкой Юбервурфом. Иний затягивал темные углы коморки. Свод зарос изморозью, и багровые кирпичи от стужи казались сизыми, как мороженое мясо. Но Рэта не роптал и ни о чем не жалел. Может, его согревала близость Сигельда, а может, солнце Палестины. Все вокруг. Меркло, и сквозь страницы хроник Рета видел синее море и сказочную акру, ее грязные дома, рынки мечети, порт и башни-крепости. Рыцарское войско осаждало город, изнывая от жары и зловония ползущего из трупного рва у проклятой башни. Крестоносцев косила малярия не щадившая епископов. Под стенами акры купцы из Бремена и Любика устроили лазарет для соотечественников. Его разместили в старом корабле, брошенном у прибоя. Вокруг лазарета сложилось братство немецких рыцарей. Оно и стало Тевтонским орденом, третьим орденом в Святой Земле. Рыцари ордена храма, Тамплиеры разделились с тевтонцами долг борьбы с язычниками, а рыцари ордена святого Иоанна, госпитальеры — Обед спасения немощных. Рета читал Сигельду орденские хроники и думал, что в каком-то смысле Сигельд тоже немощный. Он слаб духом, он боится. Как брат тевтонского ордена Рета обязан защитить и спасти его. Ретта не мог забыть поцелуя, которому одарил его Сигельд, когда погибал Средний замок. В том порыве, несомненно, приоткрылось нечто большее, чем простая благодарность. И однажды вечером, прощаясь после долгой работы над рукописями, Ретта вернул Сигельду то, что получил от него в арматориуме. С тех пор... В их келье было тепло, хотя декабрь не обратился в июль. Ретто иногда гладил друга по волнистым волосам, в которых горели искры от свечи, и чувствовал, что душа итальянца доверчиво предается его душе, будто ищет убежище. Ничего иного не случалось, но уста Сигельда безмолвно тяжелели. Сигельда угнетала осада замка. Понятно, что от поездки в Пруссию он не ожидал такой опасности. Ретто представлял себе благословенную Италию, где никогда не бывал. Там все в цветах и зелени, а храмы и крепости как бы воздушные, сотканные из хрупких каменных кружев. Итальянские рыцари изящные и учтивы, Они окованы тонкой и блестящей фигурной броней и не сражаются, а танцуют, кланяясь своим благородным соперникам. «Мы погибнем?» — как-то раз тихо и печально спросил Сигельд. Вот тогда Ретто и обнял его, ощущая себя огромным и могучим. «Нет, мы не погибнем». Он не хотел, чтобы причиной их любви стал страх смерти. «А кто нас спасет?» Тоскующие глаза Сигельда умоляли о надежде. Рето знал, в чем заключается надежда. В Ордене об этом знал не он один, хотя посвященных было немного. Магистр, Камтуры и капеллан брат Этцель. «Если хочешь понять, надо читать хроники», — мягко пояснил Рето. «Все началось там, на Святой Земле, ровно двести лет назад. Тогда Акру охватило безумие, война христиан. Алчные торговцы Венеции разодрались с ненасытными торговцами Генуи. За генуэзцев вступились госпитальеры» а за венецианцев — тамплиеры и тевтонцы. По кривым улочкам Акры двинулись огромные осадные машины, разваливая дома на груды кирпичей. Тучи пыли и дыма заволокли знойную синеву небес, и над плоскими крышами полетели камни, выброшенные баллистами. Отряды латников рубились на глинобитных площадях перед мечетями, соборами и синагогами. В конце концов, генуэзцы и госпитальеры потерпели поражение. В разоренные обители святого Саввы тевтонские рыцари обнаружили святыню госпитальеров, брошенную теме прибегствия. Меч Лигуэт из сокровищницы Тивериады. Сигельд внимал, затаив дыхание. Арета забыл о полутемной келье и тающем огоньке свечи. Он был сейчас на другом краю земли, в изнуренном жарой Леванте, в страстных временах крестоносцев. Он не слышал, как за окном вдоль багровых стен Мариенбурга свистят холодные жулавские ветра. Тевтонцы укрыли заветный меч в своей резиденции, в замке Монфор, что стоял среди высоких холмов Галилеи заросших ливанскими кедрами на крутом и скалистом отроге. Но уединенному замку стали угрожать мамлюки султана Бейбарса. Бешеные воины с тюрбанами вокруг острых шлемов брали твердыни крестоносцев, будто срывали яблоки с яблони. Вскоре они осадили манфор. Они влезли по склонам холма и обрушили переднюю стену замка. Тевтонцы отступили в цитадель. Силы были неравными, а подземные кирпичные цистерны Манфора обсохли без воды. Но сокровищницу ордена оберегал рыцарь Конрад фон Фейхтванген. Он и взял в руку Лигуэт. «Чем мог помочь один меч против тысяч?» удивился Сигельд. Глаза Рето зажглись темным пламенем торжества. «О, сокровище Ордена! Меч, рассекающий все на свете и освобождающий от вины! Но не только! Этот меч создает воинов, которым нет равных», — прошептал Рето. «Греки называли их анастифонтами. Если вонзить лигует в сердце человеку, то человек умрет» и станет анастифонтом. Он исполнит любой приказ того, кто владеет священным мечом. Он не изменит, не обессилит и ничего не убоится. А когда Лигуэт принимает в свое сердце немец, он воскресает Тевтоном. Двенадцать рыцарей в осажденном Манфоре открыли сердца для удара Лигуэта и защитники замка были спасены как дикие демоны самума двенадцать тифтонов прорубили для товарищей путь сквозь ряды мамлюков и рыцари Манфора вырвались из окружения они вынесли с собой илигуэт войну не выиграют даже великие войны сказал рето и народ не покорите единственным мечом, пусть и священным. Но лигуэт — перо ангела. Порой достаточно и легкого пера, чтобы чаша весов перевесила. И слабому человеку всегда нужна вера, что это перо, когда надо, опустится в его чашу. Тот ангел был падшим. Ретто не заметил, что Сигельд знает, Больше, чем ему было рассказано. Вот потому Лигуэт хранится в соборном реликварии, а не вложен в ножный у пояса Верховного Магистра. Конрад фон Фейхтванген понял, что мамлюки изгонят крестоносцев. Он забрал Лигуэт и покинул Палестину. Он возглавил войско ордена в Пруссии. В этой дикой стране Конрад увидел новое отечество для тевтонцев. Потеряв один замок Монфор, он основал другой — Мариенбург. Через несколько лет племянник Конрада, Верховный магистр Зигфрид фон Фихтванген перевел столицу ордена в Мариенбург и поместил Лигуэт в реликварий собора. «Он и сейчас там?» — спросил Сигельд. «Его никто не брал?» Его извлек только Генрих фон Плауен. «И я рассказывал тебе, зачем?» «Он отстоял Мариенбург после поражения под Таненбергом?» «Да», — кивнул Ретто. Фон Плауен взял меч и создал четырех тифтонов, которые во время штурма отбили у поляков Резную и Войтовскую башни. Тех тефтонов поляки изрубили на куски, но защитники замка вернули себе ворота и спасли свой дом». Однако для старых рыцарей, которые не видели страшного поля под Тенненбергом, поступок фон Плауэна был святотатством, и магистра бросили в тюрьму. А священный Лигуэт и ныне лежит, где и должно. Сигельт вскочил из-за стола и прижался горячим лбом к холодной стене. «Скажи, любимый». — глухо попросил он, еле сдерживая рыдание. — Если придет беда, магистр Людвиг осмелится поднять лигуэт и спасти нас. Рета подошел сзади, обнял Сигельда и поцеловал в висок. — Я не знаю, мой свет, осмелится ли ради нас, брат Людвиг, — прошептал Рета. — Но я... Ради тебя. Осмелюсь. Кайтан уже ни о чем не спрашивал. Дьяволу самому хотелось поболтать. Отсюда из Мальборка в дурных снах Кайтан опять переносился в корчму при Фарбурге замка Бальга, где в очаге застыли языки огня, а хель не проливался из падающего кувшина. Кайтан покорно слушал рассказы Бафомета. «Знаешь, сколько я его ищу?» — усмехаясь, говорил Бафомет. «Столько и Фусаилу не прожить!» А два века назад я решил, что его забрали тамплиеры, когда ограбили госпитальеров во время драки за Акру. Но как пробиться через кресты храмовников? И тогда я напустил на Акру мамлюков султана Халиля. Полчища мусульман окружили Акру. Четыре недели черные быки, баллисты Халиля, обстреливали город валунами и тесанными ядрами. Наконец башни крепости расшатались под ударами каменных глыб и начали рушиться. Мамлюки хлынули за стены. Крестоносцы сражались за каждую площадь, за каждую улочку и за каждый двор. Пыль смешалась с кровью в бурое тесто. Звенела раскаленная сталь, трещали пробитые щиты, вопили раненые. Воины карабкались по кучам шевелящихся тел. Схватки за проклятую башню были повержены магистры тамплиеров и госпитальеров. Белый плащ с Красным Крестом и Красный плащ с Белым Крестом одинаково были втоптаны в грязь. Последние тамплиеры укрылись в замке Тампль, цитадели храмовников. Мамлюки пошли на приступ, и тамплиеры сами обрушили замок, похоронив и себя, и своих врагов. Так завершилась кровавая сказка крестовых походов. «Я думал, что Лигуэт лежит под руинами замка», — вспоминал дьявол. «Десять лет, как батрак, я ворочил обломки Тампля, пока не увидел, что меча там нет. Значит, кто-то из храмовников еще до падения Акры увез его в Европу» орден тамплиеров не развеялся как пепел по ветру он возродился во франции под покровительством двуличного короля филиппа красивого я все равно добрался до них с удовольствием сообщил бафомет я оклеветал их смешно признаться мой друг но я обвинил тамплиеров в том что они поклоняются мне а не тому кого я не называю и пала черно белое знамя бассиан В пятницу тринадцатого, в мой любимый день, воины короля схватили магистра Жака де Моле. Его бросили в тюрьму и подвергли пыткам. Я сам вбивал клинья в испанские сапоги магистра, слушал его звериный вой и доподлинно выяснил, что лигуэта у храмовников действительно не было. Де Моле сказал мне, что моим мечом должно быть завладели тевтонцы. Дьяволу пришлось начать поиск заново, а задача оказалась непростой. Дьявол уперся в рыцаря Бурхарда фон Швандена, мужа сурового и упрямого. — Я тебе со всей прямотой скажу, мой друг, — честь хуже веры, — доверительно вздохнул Бафомет. — Веру можно обмануть, а честь не обойти. Фон Шванден был избран магистром Тевтонского ордена за несколько лет до гибели Акры. Он жил одной страстью – освобождением Палестины. Но орден примирялся к другой стране, к Пруссии. Немцы покорили ее холодные пущи, подавили восстания, и пришло время пожинать плоды. Делами Пруссии занимался комтур Конрад фон Фихтванген хранитель Лигуэта. Он отказался помогать магистру войсками. Его заботила война в Ливонии, а не в Ливанте. Оскорбленный в своей вере, фон Шванден отринул звание верховного магистра и сбросил с плеч Герен Мантель с черным лапчатым крестом. Он вступил в орден госпитальеров, а вероломных тефтонцев он проклял предрек им распад их братства и бесприютные скитания до бесславной смерти. Но через год мамлюки завоевали Акру, изгнав крестоносцев со святой земли, и без остались не тевтонцы, а тамплиеры и госпитальеры. Дьявол решил, что Лигуэт находится у фон Швандена, все-таки тот был магистром. В подземельях Парижа, Еще метались крики тамплиеров, которых на пытках палачи рвали клещами и жгли огнем, а Бафомет легко переместился на лучезарное Средиземное море. Здесь госпитальеры вели очередную войну за свое будущее отечество и выбивали греков из белокаменных крепостей острова Родос. Бафомет отыскал старого фон Швандена в воинском лагере под стенами главной твердыни острова. Бывший магистр не испугался дьявола. Он выставил дерзкое условие. Если госпитальеры получат крепость, новую столицу для своего ордена, он, Бурхард, скажет, где спрятан меч сатаны. — Вы, рыцари, все одинаковы, — сказал Бафомет Каэтану. — Фон Шванден поменял мне меч на Родос, а ты хочешь поменять на Мальборг. Скучно это. Дьявол наслал на защитников родоса мор и язву. Греки не выдержали испытаний и открыли ворота крепости. Так госпитальеры полностью овладели островом, обрели родину. Однако фон Шванден все равно не выдал бы Фомету тайну библейского меча. Тевтонцы, хотя отступники, но тоже христиане. Для крестоносца натравить на христиан сатану. Это поругание чести. Упрямый был старикан, рассыпался в смехе Бафомет. Думал, мне его никак не взять. Стану пытать, умрет, и душа его улетит в рай. Но я и не таких ломал. Гордыня — вот путь к падению любой праведности. Бафомет пробрался к Бурхарду и рассказал ему о тевтонцах. Рассказал, что Конрада фон Фейхтвангена... Избрали верховным магистром. Рассказал, что тефтонцы, как и госпитальеры, тоже обрели новую родину, Пруссию, и вошли в новую столицу, Мариенбург. Все у них прекрасно, страна огромная, враги разбиты, море под боком, а столица неприступна. И бывший магистр уже не сумел стерпеть такой обиды от судьбы. Он заболел, слег, и вызвал Бафомета к смертному Адру. Если небо глухо, пускай преисподняя покарает изменников. Бурхард сказал, что Лигуэт увез из Манфора Конрад фон Фихтванген. Потом Бурхард фон Шванден закрыл глаза и умер. Это было 27 июля 1310 года. А дьяволу надоело носиться за Лигуэтом, и он сотворил инкуба. Инкуб получил ровно сто лет, этого должно было хватить, чтобы вернуть меч. «Не хватило?» — с потаенным злорадством спросил Кайтан. «Не хватило?» — Развел руками Бафомет в искреннем изумлении. «Встречи с Бафометом тяготили Каэтана. Да, связь с дьяволом не была сделкой, и он, Кайтан ничем себя не обременял». За него всю работу выполнит сукуп, А тевтонцев ему не жаль. Они заслужили кару. Однако в праведной месте он, Кайтан, оказался на стороне царя тьмы. Это и угнетало». Высокий замок был окружен четырьмя линиями крепких кирпичных стен, и орден отступил на первую линию, включавшую фортификацию ворот, две башни, могучий данскер с боевой галереей и мельницу. Просторная луговина за ноготом опустела. Король Казимир не выдержал осадной скуки и увел свои войска, оставив с таборитами надежную торунскую хоругвь рета иногда поднимался на Бургфрид и с высоты смотрел на зимние тучи и темную реку изгибающуюся среди оголенных перелесков и белесых лугов с болью и обидой Ретта думал что поляки считают орденские порядки ржавой рыцарской цепью опутавшей их вольность но орден отец этому простору он покорил пущу и поморье Он даровал веру, мир и процветание. Он не тратил себя в усобицах, не дробил владения между наследниками, не распылял богатство в затеях тщеславия. Да, орден суров, отец и должен быть суровым, как Ветхий Завет, но люди погрязли в гордыне. И сейчас Данцик кует золотой топор, чтобы разрубить святую цепь. Король ждет денег Данцига, табориты ждут денег короля. А чего ждут рыцари? Божьего заступничества? Видит ли его знамение Дева Мария, что стоит на всех ветрах у стены собора? Есть ли надежда в ее огромных каменных очах? Или там только лед и гнев? В тот страшный день... Когда бесповоротно поднялся мост над сухим рвом, Ретта протащил Сигельда через входной туннель высокого замка в Клуатр, открытый двор, окруженный двухъярусными галереями. Магистр Людвиг и рыцарь Хуберт остались сражаться в среднем замке возле магистерского дворца. Ретта уже готов был оплакивать их, но брат Этцель, капеллан, сердито встряхнул его за плечо. Старые войны не отдадут своей жизни богемцам. Так и вышло. Через час магистр и Хуберт, шатаясь от усталости, тоже выбрались в Клуатр из винного погреба. Мечи их были иззубрены, латы иссечены, а плащи Геренмантели превратились в лохмотья, бурые от чужой крови. Отбиваясь, они пятились вглубь дворца. В тупике под капеллой святой Екатерины они сдвинули сундук, и под ним открылся подземный ход. Магистр лампадой из капеллы освещал себе дорогу по галерее с кирпичными стенами, а полуслепой Хуберт знал путь на ощупь. Он заранее заготовил тут бочонок с порохом. Магистр поставил на него лампаду. Когда рыцари в потьмах добрались до лаза, ведущего в винный погреб высокого замка, до них донесся отдаленный гул взрыва и мощного обрушения. Подземный ход был завален. Магистр фон Эрлихсхаузен, как и прежде, возглавил оборону замка. Замок был прекрасно снабжен всем, что нужно для долгой осады. Вино... Масло, соленое мясо, мешки с зерном и горохом, дрова, сотни арбалетов и связки толстых стрел. Испанские аркибузы и французские кулеврины. Водой обеспечивал колодец в Клуатре. Для обороны не хватало только людей. Всех свободных от караула магистр Людвиг собрал в зале конвента. «Мы немцы», — сказал он, — «и потому ни в чем не уступим мятежникам. Замок будет жить по статутам, послабления недопустимы». И жизнь замка подчинилась прежнему уставу. Колокол Кампан на Бургфриде отбивал время. Братья сходились на мессы и выполняли работы. При скудных трапезах чтицы читали о подвигах доблестного Гюнтера фон Арнштайна. Магистр приказал не обогревать дармитории, общие спальни рыцарей, и братья спали в холоде, чтобы всегда быть наготове. Никто не имел права на снисхождение. Если брат на трапезе просил добавку, то на следующей трапезе получал еще меньше. Если был недоволен заношенным юбервурфом, то при следующей смене одежды принимал еще большую рвань. Если желал передышки в трудах, ему увеличивали урок. Так сурово тевтонцы жили всегда. Все обязаны были нести караул. Однажды в галерее, ведущей к Данскеру, Ретто увидел призрак польской княгини Жулиты. В открытые бойницы галереи врывалась в юга. Летучий снег закрутился столбом, и в нем проступили черты прекрасной жены. Это и была Жулита. Когда-то ее супруг попал в плен и сидел в железной келье Маринбурга. Любящая княгиня хотела освободить его и пробралась в замок в одеяниях монаха. Но ее разоблачили и замуровали в стене галереи заживо. С тех пор мятежный дух Жулиты и бродит здесь по ночам. Он может проклясть рыцаря преступной любовью. Но Рэта не боялся призрака. Да, братьям Ордена любовь к женщине была запрещена. Нельзя обнимать даже сестер и матерей. И ничто не в силах отменить этот закон. Когда магистр Конрад фон Юнгенген умирал от желчекаменной болезни, лекарь сказал ему, что исцеление в близости с женщиной. Господь простит. Но магистр сам не позволил себе отступничества от обетов и умер. Способен ли Ретта на такое? Для рыцарей Ордена избавлением от терзаний была святая Варвара. Дочь финикийского царедворца Диаскура она славилась своей красотой. Высокая взывает к высокому, и Варвара приняла веру в Христа. Диаскур же впал в неистовство. Обнажив деву, он истязал ее и бичевал кнутом, а потом отсек ей голову. За это Диаскура сожгла молния. Рета колотила дрожь, когда он думал о блистающей ноготе Варвары. Для братьев Ордена эта мученица была той прекрасной дамой, которой поклоняются рыцари в миру. Ретта уповал, что когда-нибудь на него снизойдет милость небес, к нему явится Варвара и удостоит облобызать колено или десницу. Но явился трепетный Сигельд. Караулы отогревались у воротной арки, закрытой поднятой плоскостью большого моста. Здесь стояла жаровня с тлеющими углями. Рэта протягивал к теплу замерзшие ладони и рассматривал свисающую сбоку цепь с чугунными шарами, противовесами малого мостика для пеших. В аду ликующие демоны повесят на него, на Рета фон Тиендорфа такие же ядра, чтобы он бесконечно тонул в огненной и бездонной не принимая возмездие за свой грех. Орден был строгим, но великодушным. Он умел прощать тех, кто кается. Прощение исключалось только за три греха. За трусость, обезглавливали, за переход в магометанство, изгоняли, за садомию бросали в темницу до конца жизни. А несчастный Рета уже прелюбодействовал в сердце своем. Рета не мог поверить, что он садомит. Его никогда не прельщали юные послушники, не тянуло покориться воле зрелого мужа, но неужели в его душе пряталось отравленное семя, которое сейчас взросло ядовитым цветком? Не может быть! Он так истово молился, разве не уловил бы смрада греха? Нет, он слышал только благоухание. Сигельд Был слаб, словно дева. В осажденном замке он казался обреченным на гибель, как святая Варвара в доме Диаскура, и Ретта хотел всего лишь защитить друга от угроз. Рядом с ним Ретта ощущал себя не козлоногим сатиром, распаленным похотью, а доблестным Гюнтером фон Арнштайном. Да, он брат священника, не брат-рыцарь, но любой брат ордена всегда воитель. «Он, Ретто фон Тиендорф, вскормлен историей Ордена, и он не может не быть воином, воином духа». Любовь к Сигельду не сокрушала его добродетель, а укрепляла его доблесть. «И что же ему делать? Что делать?» Бродячим табаритам редко выпадало зимовать с таким удобством. Обос разместился в нижнем замке, а войско — в среднем. Табориты заняли гостевые палаты, покои камтура и магистерский дворец, а полякам Торуньской хоругви уступили опустевший фермарий. Продовольствие и пиво, фуража и дров захватчикам хватило бы на целый год. В замке имелись... Пекарня, кухня и баня. Печи-гиппокаусты подогревали полы. И нужники у немцев были построены в башнях, чтобы не мерзнуть с голым задом на ветру. Только вот потребовалось отмыть кровь с каменных плит и заколотить досками разбитые окна. Улерих-червонка поселился, разумеется, в жилище магистра. Он так и не выяснил, как эта девка попадает к нему. Не топырем влетает в окно? Впрочем, даже если она призраком проплывает сквозь кирпичную кладку, плевать. «Ты ведьма?» — как-то раз спросила ее червонка. «Хочешь, считай ведьмой», — отмахнулась Сигельда. Для червонки она сделалась потребностью, подобно человечьей крови для упыря. Упырь ведь не бросался на любого встречного. На глухих дорогах Валахии или Шумовы упыри держат постоялые дворы и любезно привечают путников, не причиняя зла. Но рано или поздно они все равно вынуждены кого-нибудь убить. И Червонка тоже. По нескольку дней жил обычной жизнью, но в нем неотвратимо копилась угрюмая жажда. А Сигельда освобождала его. тебе надо от меня, сука!» — спрашивал Червонка. «Высокий замок!» — смеялась Сигельда, блестя во тьме зубами. «Высокий замок угрюмо нависал над средним замком, непроницаемый, как заколдованная скала. Внутри сидели рыцари мезгири но стены их убежища невозможно было пробить. И золото эти стены тоже не разомкнет». Мы расчищаем подземный ход, по которому сбежал их главный паук. Твои войны там не пройдут. Немцы встретят их и перебьют поодиночке. Ты дура. Ты не знаешь нас, таборитов. Я знаю, как легко слетает с плеч любая голова. Моя уже слетала. И я открою тебе другой путь к мезгирям. Сигельда запустила пальцы в кудри червонки. Будь готов. Но первой в замок должна войти Торуньская Харуковь. — Почему это? — Среди поляков тот, кому я служу. — Он твой любовник? — тотчас хищно насторожился Червонка. — Кто он? — Никто. Я завтра же перебью всех поляков прямо здесь. — Тогда польский король не заплатит тебе ни гроша, а я уйду. Сигельда ухмыльнулась. — Лучше не ревной рыжий. «Сделай, как говорю, и тогда я твоя». «Потом я тебя разорву, дрянная девка», — хрипло прошептал таборит. «Это я тебя разорву». Конечно, Ульрих Червонко не догадывался, что его любовница Сукуб поднята из могилы на кладбище обезглавленных в Кенигсберге. А Каэтан помнил об этом и не обманывался ни на миг» даже когда сукуп менял личины. Шляхтичи Торуньской хоругви расположились в фермарии, приюте для престарелых и лазарете. Сводчатые покои здесь пропахли травами и воском, но это благоухание перебило кислятина, пролитого на попойках вина. По нам, рыцарям, было скучно. Они бражничали, играли в кости и сражались на тупых мечах. Плиты пола затоптали грязью, а в углах валялись объедки. Обычно к середине ночи молодые паны утомлялись и падали на свои ложа. Оруженосцы стаскивали с рыцарей сапоги и залезали спать под кровати. А Каэтан тайком прокрадывался в башню Курья Нога, соединенную с фермарием галереей. Сигельда залезала в разбитое окно, хотя это окно находилась на высоте восьми сажен над оборонным рвом. Иной раз она втаскивала в башню какого-нибудь полуживого человека. Так лиса втаскивает в нору изловленного зайца. Наверное, пленниками были жители Мариенбурга. Сигельда бросала жертву на пол, гибко наклонялась к горлу, прокусывала еремную вену и пила кровь. «Я должна есть живое, жалкий падальщик!» Зло шипела она Каэтану. Кайтан смотрел, как завороженный. «Что случится, если перекрестить эту тварь?» Но руку он не поднимал. Не для этого он связался с дьяволом. «Как ты не издохла?» — спрашивал Кайтан. «Замок — это же монастырь!» «Я...» Зверь своего господина, за мной воля ваала, я все вытерплю. И святую воду, и причастие, и крестное знамение. Меня не убить вашей благодатью. Причастие просто пойлые корки, кресты деревяшки, молитвы, бред, святая вода, кухонные полоски. Каятан не верил. Демоны тоже уязвимы. Инкуб, созданный дьяволом до Сигельды, не уступал ей в силе и хитроумии, но не справился, хотя кружил вокруг Мальборка целое столетие. Об этом Кайтану поведал сам Бафомет. Тот инкуб даже убил магистра, но кто-то из тевтонцев все равно уничтожил его. — Ты лжешь, — убежденно сказал Кайтан. Тебя можно победить. Сигельда жадно сосала кровь жертвы. Человек, умирая, крупно задрожал. Сигельда, наконец, оторвалась от его горла и поглядела на Каэтана. «Пускай тот, кого мы не называем, спустится сюда и сразит меня, и я паду. Но он не спустится к немцам, он от них отвернулся». А на его вещи я не покушаюсь. Я разыскиваю другую вещь, не его. И ты ее добудешь. «Ты уже нашла лигуэт?» — вскинулся Каэтан. «Я узнала, где он». Сигельда вытерла кровь с лица. «В вертепе, в ящике с безделушками. Скоро я открою путь в замок, а червонка пропустит вперед поляков». Ты возьмешь меч моего господина и потом отдашь, как обещал. Сигельда принялась облизывать окровавленные ладони длинным языком. Из темноты разбитого окна тянула могильным холодом. — Ты служишь сатане лучше, чем я богу, — горько признался Каэтан. Сигельда встала и за шкирку приподняла мертвеца. Трупы она уносила с собой, иначе рыцари заподозрят, что в курьей ноге творится неладное. «Я бы все сделала и без тебя, сама», — торжествующе сказала она. «Но я не могу прикоснуться к вещи моего хозяина, а ты не служишь никому, кроме себя. Ты забыл, что ради твоего господина у моего хозяина ничего не просят». Ма почти поглотила его, но Хуберт не горевал. На что смотреть, как все мельчает и гибнет? Тьфу! Когда молодого Хуберта опоясали рыцарским мечом, когда его плечи окутал белый мантель с черным крестом, орден был грозным и могучим, Весь мир преклонялся перед ним. Магистр головой касался небес. А что потом? Потом была битва под Таненбергом, в которой дьявол выкосил славу ордена. И быть зрячим Хуберту больше не хотелось. Он готовился к смерти. Он уже исповедался и причастился. Осталось дождаться полночного звона с Бургфрида. Именно туда заманивает его дьявол. Понятно почему. Замок полон людей, и прикончить старика в тайне от всех дьявол может только в пустой башне. Он, Хуберт, давно убеждал магистра, что дьявол пробрался в Мариенбург под личиной итальянца. Но магистр не верил. Однако старый Хуберт с божьей помощью сам изгонит князя тьмы. В его появлении Хуберта окончательно убедила полнолуние. Полная луна сияла и в канун сражения под Танненбергом, Тогда многие воины видели знамение на диске волчьего светила. Тень короля сражалась с тенью монаха, и король победил, сбросил монаха вниз. Небесное ристалище предвестило торжество Люцифера. Похоже, что на такую же яркую полночь дьявол уповает и ныне. Это выдало его с головой. Вчера дьявол остановил Хуберта возле рефектория обеденного зала. «Не сочти за дерзость, брат мой», — дьявол смиренно поклонился. «Я оскорблю о твоей слепоте. Но есть способ избавления. У нас в Италии...» Небесные тела спелые, как райские плоды, и мудрецы применяют их огонь в целительстве. Бельма снимают полной луной. Прошу тебя, попробуй мое средство. Дьявол протянул какую-то бумажку. Надо в двенадцатый час на самой высокой башне семь раз прочесть вот эту молитву святой Елене. Я переписал ее для твоего зрения большими литерами. Равноапостольная жена поможет. Хуберт сложил листок в четверо, сунул в рукав и ухмыльнулся. Напрасно сатана полагает, что старый рыцарь выжил из ума и попадется в его ловушку. Хуберт сидел в своей коморке без лампады, точил кинжал Мизерикорд и размышлял. Он сразу опознал в итальянце зверя. Еще когда тот приперся в часовню, чтобы полюбоваться могилой Улериха фон Юнгенгена, сраженного им под Тенненбергом, Хуберт мрачно вспоминал давнюю великую битву. Такого огромного войска Орден не собирал никогда. Черно-белые ряды тевтонцев под жарким солнцем июля вытянулись по зеленым холмам близ деревушки Тенненберг — и благородно ждали три часа, пока враги построятся. Польский король Ягайло, тоскуя, дважды отслужил мессу, а князь Витовт, грубый Литвин, потерял терпение и кинул своих всадников в атаку. Оба войска неудержимо втянулись в сражение. Рыцари топтали латников конями, поляки рубили рыцарей секирами, кнехты, сшибались со шляхтой. Сеча перемалывала людей целыми кучами, словно медведь лапами загребал малину. Над бранным полем метались птицы, оглушенные звоном железа, лошадиным ржанием и ревом тысяч людей. Верховный маршал Фридрих фон Валенроде смял фланг поляков. Упала алая хорукфь с коронованным белым орлом. Казалось, что полякам конец, но князь Витовт ответил ударом на удар, и литовское копье пронзило маршала фон Валенрода, потомка проклятого магистра Конрада. Ярость поляков утроилась. По кровавым травам и мертвым телам воевода Зындром, вздымая хоругви, начал теснить тевтонцев, окруженный врагами, рухнул великий контур кунов фон Лихтенштейн. Орден еще мог переломить ход сражения. Молодой рыцарь Хуберт был рядом с магистром Улерихом, и слышал, как тот приказал рыцарскому резерву идти в прорыв на шатер короля. Но среди рыцарей, словно из-под земли, вдруг появился вражеский воин. Выставив копье, он сквозь войско полетел прямо на магистра. Хуберт навек запомнил лицо этого ратника, ясное и страшное, как сама смерть. Копье вышвырнуло магистра из седла, будто стенобитное орудие. Без магистра битва была проиграна. Это произошло 15 июля 1410 года. Старый Хуберт точил оружие в темноте, но по его суровому лицу словно пробегали пятна июльского солнца. Отцветы того давнего дня. Он отплатил дьяволу за гибель магистра. И его плата не запоздала. После разгрома ордена камтур Генрих фон Плауен собирал уцелевших рыцарей, чтобы оборонять Мариенбург. Дьявол выдал себя за воина из тененбергской битвы и таким образом проник в замок. Хуберт случайно встретил его на стене у Воробьиной башни и тотчас узнал. Они смотрели друг на друга всего одно мгновение, а потом оба выхватили мечи. И молодой Хуберт оказался быстрее. Он первым вогнал сталь в горло врага. Дьявол рухнул на колени с изумлением, глядя на победителя, и почти беззвучно произнес странные слова. «Сто лет прошло?» Тотчас его тело начало истлевать и разваливаться, словно трупу и вправду было сто лет. И вскоре в упавшей кольчуге остались только гнилые кости. Хуберт был уверен, что убил дьявола. Оказалось, лишь изгнал. Он ковылял по темным подвалам замка. Эти коморы, залы и переходы, ступени и сводчатые проемы Хуберт знал так, как знают разве что крысы. В темноте он безошибочно добрался до винтовой лесенки и поднялся в галерею Клуатра, а оттуда прошел в нижний ярус Бургфрида. Здесь сидел караульный. Из отверстия в потолке спускалась веревка, привязанная к рычагу колокола на верхнем ярусе. В нужное время караульный дергал за веревку, отбивая часы. — Не спи, мерзавец! — Хуберт пихнул сторожа. — Кто в башне? — Никого, брат, — испуганно ответил мальчишка Конверс. — Я не сплю. Слепота обострила все чувства Хуберта. В верхнем помещении он сразу понял, что морозные потоки воздуха из законных арок еще не потревожены. Он медленно измерил комору шагами, запоминая пространство для предстоящей схватки. Он не сомневался, что уловит даже самый легкий шорох врага, идущего вверх по лестнице. Ладонь чутко лежала на мизерикорде. Дьявол возник ниоткуда, будто висел под потолком рядом с колоколом, как не топырь. Он тяжко рухнул Хуберту на плечи, огромный и непонятный в движениях, словно был окутан жесткими плащами. Но старый рыцарь успел припасть на одно колено и в развороте все же всадил мизерикорд во врага. Сдохни! Прохрипел Хуберт. Беспощадный удар отшвырнул его к простенку между окон. Оглушенный Хуберт зашарил руками по кирпичам, пытаясь найти опору и встать. Хороший нож, пригодится. Хуберт услышал, что дьявол усмехается. Однажды я уже сразил тебя, Хуберт еле шептал. Это был инкуб, у которого истек его срок. Ты много возомнила себе. Но Хуберт ничего не хотел узнавать о своем былом промахе. «Бей меня!» — с ненавистью выдохнул он. «Сверни мне шею!» «И не надейся, дурень!» — глумливо ответил дьявол. «Ты мне нужен живым. Я унесу тебя» и ты покажешь таборитам подземный ход в замок. «Не покажу!» — в ужасе замотал головой Хуберт. «Покажешь», — уверенно заявил дьявол. «Под пыткой не смолчишь». Хуберт застонал от невыносимой досады. У него теперь не было даже кинжала, чтобы воткнуть себе в сердце. А могучая сила... Внезапно подняла его и легко выдернула из башни сквозь оконный проем, прямо в стылую пустоту, хлопнули расправляясь просторные пепельные крылья. В бездне полночного неба, на гранях звездных изломов, сияла ногая луна, окруженная бледным кольцом. Внизу, на острых башнях, наклонных кровлях и отвесных стенах замка, лежали плоские треугольники света, словно луна болезненно вывихнула мрак и удвоила замок перекошенным отражением. Крылатый демон нес по воздуху старого рыцаря, а рыцарь отчаянно бился в цепких когтях, пытаясь освободиться — потому что плен был страшнее смерти. Демона с его непокорной ношей потянуло в сторону собора, где в арке на выпуклости Пресвитерия стояла огромная статуя Девы Марии. Библейские очи Девы зажглись багровым и гневным огнем. Двойная молния полыхнула в инфернальной тьме и хлестнула по демону, словно кнутом по собаки. собаке. В беззвучии зимних небес раздался треск и взвился вопль. Запорхали тлеющие перья. Обожженный демон метнулся куда-то назад и от боли разжал когти. Старый рыцарь полетел сначала вверх, а потом вниз и плашмя упал на кровлю оборонной стены. Уже мертвый он съехал по скату и, как тряпичная кукла, свалился в снег перед усыпальницей магистров Тевтонского ордена.